Глава 9. Преддверие неба. Глава 9. Преддверие неба. После изложения основных воззрений отца Иоанна на божественную литургию, перейдём последовательно к тем частным отдельным настроениям, которые он переживал на ней, от самого входа в храм и до выхода после причащения. Итак, тем образом у нас составится довольно полное представление о тех чувствах, какие и мы должны воспитывать в себе. К великому сожалению, отец Иоанн не оставил после себя подробного и последовательного объяснения целой литургии, и лишь отрывочными записями отмечал свои переживания в разные моменты её. Мы их собрали далее в единое и представляем боголюбивому любителю богослужения И начнём прежде всего с самого вступления в храм. Нужно подготовиться, ведь и пред входом в чужой дом мы готовимся, осматриваемся. А здесь мы пред домом Божиим. Мы и в жизни думаем, что и кому сказать, а здесь беседа с самим Царём царей. И богослужения наши чрезвычайно глубоки. Всё здесь полно смысла, от облачений и кадила до восторженных словословий пре святой Троицы. Священное Писание говорит отец Иоанн, как и богослужение нашей православной церкви, есть глубина неудобозримы, неисследимы. Надо постоянно размышлять о них, вдумываться, чтобы совершенно проникнуться темой другими. чтобы то и другое совершенно воздействовало на всю жизнь нашу. Здесь всё имеет свой глубокий смысл. Дивное духовное богатство содержится в нашем богослужении. Если судить о нём, особенно по богослужебным книгам, по полному его составу, Тут вся душа человеческая со всеми её немощами, грехопадениями, со всеми чувствами любви, благодарения, удивления создателю, промыслителю и спасителю своему, со всеми своими нуждами Но их так много, и церковь в своём богослужении останавливает внимание молящихся на самые нужнейших, самых жизненных предметах, которые надо непрестанно иметь в виду всякому человеку. Премудро учреждено всё богослужение нашей церкви божественно. Начнём же вдумываться по порядку с самого вступления в храм. Входя в церковь, вы входите как бы в особенный какой-то мир, не похожий на видимый. В мире вы видите и слышите все земное, приходящее, хрупкое, тленное, грешное. В храме вы и видите и слышите небесное, неприходящее, вечное, святое. Храм – преддверие неба и рая, и как бы самое небо. ибо в нем престол Божий, служение ангелов, частое схождение Святаго Духа. О, с каким благоговением должно входить и молиться в нем всем нам, особенно же приближающимся к самому престолу Божию и совершающим и употребляющим такие тайны, с какую пламенную душою молиться. «Дом мой, дом молитвы» Евангелие от Луки, глава 19, стих 46. Приходя в храм, мы как бы восходим на небо, оставляя все земное за собою. По крайней мере, так должны входить. Здесь все, от икон до кадилы и священнических облачений, все внушает тебе благоговение и молитву. Все внушает, что ты в святилище Божие, лицом к лицу с самим Богом. Входя в храм, вы видите лики Христа Спасителя, Пресвятой Богородицы, ангелов и святых. Как всё это много и убедительно говорит уму и сердцу христианина, как это одушевляет, трогает и расширяет его сердце любовью к Богу и к святым и ко всем людям. Как это подъемлет дух горе. Как тут не молиться пространным сердцем за всех, когда видишь оком веры, молящихся за нас, всех святых с Богородицею? Дева днесь предстоит в церкви, и с лики святых невидимо за ны молится Богу, кондак по крову. Вступив в храм предвечного и конца не имеющего творца твари, вы как бы приступаете через порог времени и слышите непрестанно хвалу вечному и тем угодникам его, которые испадобились вечной жизни, и сами получаетесь не привязываться к временному и исчезающему. Стоя в храме, будь весь как на небе с Богом, ибо в храме всё небесно. Тут общая молитва не о чём другом житейском, а о спасении душ, о прощении грехов, о преуспеянии в добродетели и даровании бессмертия душам нашим, молитва за всех. Всякое житейское попечение должно отлагать в сторону при входе в храм и стоянии в нём. Ты приходишь христианин в храм к самому источнику жизни, Приходи же с верою, смирением, искренним сердцем, со страхом. Но с другой стороны, говорит батюшка, при объяснении богослужения часто упускают из виду прежде всего то, чтобы показать основу, на которой покоится связь людей с Богом. Эта связь образ Божий, по коем человек свой Богу, родной, близкий друг, то есть праведно живущий. На этой основе покоится все богослужение, все таинства. «Мы по природе, свои Богу» – послание к Ефесянам, глава 2, стих 19-й. «Как созданные по образу и подобию, а теперь и искупленные и вознесенные во Христе на престол Троицы. Никого нет к нам ближе и роднее, как Господь Бог». Через богослужение мы вступаем в тесный союз с Богом, присваиемся ему. Помни, что ты сам церковь в Бога живаго, храм его, член его, сын или дочь его, овца пажити его, плоть и кость его, рождение его, влазы истины, Господа Иисуса Христа, его образ и подобие. Сам христианин есть храм Святаго Духа и должен приходить в храм Божий для освящения, просвещения, утешения и обновления. О, как высоко, велико важно в нас то, что по образу Божию, то есть душа, для которой Бог Слово вочеловечился, жил, учил, творил чудеса, страдал, умер, воскрес, для которой видимый мир для которой основана на земле церковь что творец мог дать больше творению своему того что он дал ему сотворив его по образу и подобию своему сделав его богом по причастию с собою о дорожи человек больше всего на свете тем что в тебе по образу и подобию божие не порабощайся тли греха а будь на земле небесен До третьего неба восхищен был апостол Павел. Какая честь человеческому существу, какие уверения человеком в истине евангельской, какие надежды, Боже мой, и мы ли христиане ещё прилипляемся к земле. Горнее мудрствуйте, горе сердца. По цене, принесённой за тебя на кресте искупителем твоим отцу небесному, заключай сколь ты ему дорог. И потому, когда приходишь молиться Богу, то познай, что он близ к тебе, в устах твоих и в сердце твоем. Послание к Римлянам глава 10, стих 8. Любит тебя как исчеде свою, образ свой, и непрестанно благотворить тебе, живит тебя, очищает, освящает, просвещает, милотворит, укрепляет, утешает, питает, помогает тебе. И с крайней любовью призывай Его, благодари и прославляй Его, ибо это долг Твой, жизнь Твоя, сила Твоя, слава Твоя. Господь Иисус Христос, Божия Матерь со всеми ангелами святыми и всеми угодниками Божиими, весьма-весьма близки всегда к верующим и искренно благочестивым, благоволительны к ним, принимают ближайшее участие в их жизни. только мы, да будем искренно преданны им. И если дьявол во время молитвы будет скрывать во мраке и удалять от сердечных очей живой образ владычицы или ангела или святого, тогда ты сделай усилие, чего бы ни стоило, поставить их в живе пред самыми сердечными очи твои. Помни, какого небесного святого общества ты член. разумею, Церкви Христовой. Помни это и знай, какая святость, какое совершенство требуется от тебя, члена того же тела. Наконец, идя на молитву, надо иметь следующую уверенность о Боге, Божьей Матери, Ангелах и Святых. Слышит, может, хочет исполнить праведное наше желание. И исполнит, если буду усердно просить, не мало не сомневаюсь. Исполнит, как ему будет угодно. Так нужно входить в храм. Но привычка и невнимание или недостаточное размышление о том, что возглашается и читается в храме, сделали то, что мысль о вечности как-то исчезает из разума и сердца, или посещает душу очень бегло, мимоходом, Зато блаженны все искренно приходящие в церковь и молящиеся. С ними Бог, они не лишатся всякого блага. Псалом 33. Как будет напутствовать церковь при выходе из храма. Горе оставляющим собрание церковное. С ними дьявол уловивший их в свою волю. Второе послание к Тимофею, глава 2, стих 26. Есть ли на земле место выше, светлее, благотворнее, как храм Божий? Нет. Что честнее и почётнее храма? Ничто. Если все эти мысли и чувства свести к немногим основным, то вступающий в храм должен бы сочетать в своей душе два настроения: смирение грешника и радость близости Бога. Обычно хороший мирянин тянется к службе и приходит раньше начала, а то и до звона еще. Здесь тихо ему. Но вот пришел и батюшка в храм и начинает читать входные молитвы. Это краткие молитвы «Царю Небесный», «Господи помилуй», «Святый Божий», «Пресвятая Троица», «Отче наш» и другие покаянные. «Помилуй нас, Господи», «Господи помилуй нас», «Милосердие двери», И тропарь Спасителю Божией Матери и святому храму. Для чего священник делает это моление входное пред литургией? В знак смирения пред правдою Божией, как грешник недостойный входа в дом Божий и стоять у престола Божия. Приступая к молитве, надо прежде всего помнить свою греховность, нечистоту, свою недостойность. и с благоговением призывать имя Господне причесное и великолепое. Ибо мерзки наши уста, нечистое сердце, душа осквернена бесчисленными грехами. Входные молитвы напоминать должны нам, пишет батюшка, о том, что мы люди существа падшие, грешные, осужденные, достойные всякого наказания и муки. И только верую в сына Божьего, за нас пострадавшего и умершего, избавляемся от осуждения в гиену, обретаем примирение с Богом и доступ к Отцу небесному, усыновление и право на наследие вечной жизни и вечной радости. Но с другой стороны говорит он: "Должен всегда благодарить Бога за то, что он дал нам это право называться чадами Божиими". приступать к Нему с молитвами, молениями, прошениями и благодарениями, и радоваться от такой милости к нам Божией. И со всегдашнюю готовностью охотно, с дерзновением и благоговением приступать к Нему, а по Нему и к Богородице, к святым ангелам и святым Божиим угодникам. Великая честь бренному естеству человеческому беседовать с существом бессмертным, безначальным, всеблагим и вседоульным. А между тем сколь неохотно многие и многие приступают к нему. Сколь лениво, холодно, небрежно рассеянно, а многие и совсем не приступают и живут наподобие скотов бессмысленных. Господи, научи нас молиться тебе, приступать к тебе всегда с радостью и правостью сердца и мысли. Сыны человеческие осуетились и удалились от Бога, одичали. И что касается его самого, то у него преимуществували именно это охота, дерзновение и радость. Он с царём Давидом мог сказать: "Коль возлюблен население твоё, Господи сил, Желает и скончивается душа моя, стремясь к алтарю Господа сил. Лучше день един во дворях твоих, паче тысяч вне храма. Лучше приметайтесь, как сор в уголку, в дому Бога моего, нежели жить и в селениях грешничих. И сейчас мы увидим, что он входил в алтарь уже в силе. Поцеловав с любовью престол и поздоровавшись с присутствовавшими в алтаре, он начинает облачаться. Что он тогда чувствует? Не сокрушение, а победу. Облачение означает новую одежду христианина, в которую он облёкся по крещению, и одежду правды, блестящая, красивая, драгоценная, исключительная, не как в миру. Ви только в храме облачаются в золотые и серебряные парчи. И самоё слово торжественное облачение, а не одевание, знак будущей славы вечной, божественной. Но и этого ещё мало. Вступая в служение Богу и облекаясь в оружие Божие, священные одежды, я через то объявляю войну дьяволу, врагу Божию, и мнящему, яко область земли, воздуха и воды есть его область, а не Божия. И запинающего меня в произношении слов молитвы, хвалы и благодарения Богу. Но да победит все лукавого и всезловного диавола, бесконечная благость и правда Божия, и да защитит меня немочного и грешного от козней его, от насилия его, от усмущения и тесноты его. Без Бога я ничтожество, хуже всякое зло. Но он мог говорить с апостолом: всё могу с помощью Иисуса. Послание к Филиппийцам, глава 4, стих 13. Будь же смел, решителен на всякое добро, вся возможно верующему. Евангелие от Марка, глава 9, стих 23. Это слова не ослабевшего духом грешника, а дерзновение сыночка Христова. с дерзновенною радостью он приступал и к литургии